История 17. Радость. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, я хочу тебя чем-нибудь порадовать прямо сейчас. Да отстань ты от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка и водит лейкой над цветами. Не мешай, ты же видишь, мне некогда. Бабушка поливает цветы на своей клумбе. Тюльпаны и нарциссы. Бабушка очень любит цветы. Фридер это знает. Она не устаёт их пропалывать, не устаёт поливать, а Фридер стоит рядом и скучает. Бабушка! Бабушка! кричит Фридер и скачет вокруг неё. Но мне всё-таки хочется тебя хоть чем-нибудь порадовать. Ба! Дай мне поработать. Это и будет для меня самая большая радость, говорит бабушка очень осторожно, очень бережно поливая три красных тюльпана. Фридер садится. Ой, бабушке важны только тюльпаны, а своего внука она и не замечает. Бабушка! кричит он, загораживая ей дорогу. Послушай, бабушка, ты что, цветы любишь больше, чем меня? "Ну что за чушь", говорит бабушка, отодвигая Фридера в сторону, поднимает лейку и снова поливает она Ньюта мима. Фридер тяжело вздыхает и пробует ещё раз. "Бабушка, ну и то, ну скажи, ну скажи, что тебе сделать приятного?" "Уйди с дороги и будь послушным", говорит бабушка. "Или может, ты оглох?" И она взмахивает лейкой, так что на Фридера падают 3 капли воды или 4. Бабушка, ты что? Хмечит Фридер и возмущенно трет голову. Бабушка его полила. Ну надо же, он ведь не тюльпан. Это все от того, не возмути, мол, говорит бабушка, что кто-то не хочет меня слушать. Вот и получил. Тут Фридер решает, что лучше уйти в дальний угол сада. Там он садится на корточки и дуется. Он же хотел бабушку порадовать. Она взяла и полила его. Ай, Фридер яростно трёт голову. Волосы уже высохли, а может и не намокали. Фридер глубоко вздыхает и решает, что всё равно доставит бабушке какую-нибудь радость. Ведь ему так хочется. Только как это сделать? Уйди с дороги и будь послушным, сказала бабушка. С дороги он и так уже ушёл. Бабушка его просто отодвинула в сторону. А вот будь послушным, Но он и так всегда послушный. Но это же не радость. Радость – это неожиданность. Надо сделать что-то, что бабушку ужасно изумит, а потом обрадует. И Фридеру тут же кое-что приходит в голову совершенно замечательная радостная неожиданность. Вот бабушка удивится. Фридер смотрит на бабушку. Она стоит у бочки с дождевой водой. Бочка далеко, очень далеко от клумбы с цветами. Фридрих хмыляется и срывается с места. Он опрометью несется к клумбе и молниеносно начинает рвать цветы, тюльпаны и нарциссы. Он соберёт сейчас большой букет для бабушки. Она же так любит цветы. И Фридер рвёт без остановки. Дело спорится. Букет получился просто огромный. Фридер еле удерживает его. Огромный букет радости, думает он, и косится в сторону бабушки. Она всё ещё черпает воду из бочки, но вот она уже идёт. К счастью, букет уже готов. Все цветы сорваны, все-все. Клумба совершенно голая. Фрид рабеями руками высоко поднимает огромный букет огромной радости и кричит навстречу бабушке: "Бабушка, смотри, какая у меня есть радость для тебя!" Бабушка громко охейт, выпускает из рук лейку полную воды и протирает глаза и стоит, уставившись на клумбу. "Вот, ты удивилась, правда, бабушка?" кричит Фридер и мчится ей навстречу. Огромный букет он крепко прижимает к себе. "Не это", стонет бабушка. "Нет!" "Да", ликует Фридер. "Это всё для тебя. Ты рада?" Он впихивает огромный букет бабушке в руки и весело прыгает вокруг неё. Бабушка стоит, прижимая букет к груди, глаза у неё широко раскрыты. Она изумлённо смотрит то на букет, то на клумбу абсолютно голую. И вдруг Фридер понимает: бабушка не рада. Совсем не рада. Это совершенно ясно. Бабушка жалобно стонет, а потом напускается на Фридера Да какая муха тебя укусила? Это же надо оборвать все цветы. А я-то как раз собиралась клумбу дальше поливать. Фридер сглатывает. Теперь её не надо поливать, бабушка. Тихо говорит он. И тут бабушка совсем рассердилась. Я, конечно, старая, но не слепая. Негодник ты этой, обрывальщик цветов. Как ты до такого додумался, хотел бы я знать. Бабушка мрачно глядит на цветы, а потом мрачно глядит на Фридера. Он снова взглатывает, сопит, потупившись, и тихо шепчет: "Мы их снова посадим". "Да?" Бабушка Аа! <сех> кричит бабушка возмущённо, встряхивает букет. Но Фридер уже и сам сообразил, что сорвано то сорвано. Эти цветы больше не прирастут. <сех> Мы посадим новые. Мы посадим новые, бабушка. Да? Фридер шмыгает носом, и три слезинки скатываются у него по щекам. Бабушка: На будущий год, говорит бабушка Хмура, и Фридер распускает голову ещё ниже. Будущий год ещё не скоро, это целая вечность, и всю эту вечность бабушкина клумба будет пустой. Больше на ней ничего не цветёт. Фридер с рёвом бросается к бабушке и вжимается лицом в её фартук. Я просто хотел тебя порадовать, бабушка. Бабушка и и бабушкин фартук становится насквозь мокрым от слез. Не судьба, говорит бабушка и тяжело вздыхает. Ну что случилось, то случилось. Она берет зареванного Фридера за руку и шагает с ним к бочке и ставит букет в воду. Гляди-ка, говорит бабушка, как мы бочку украсили, вот ей и будет радость. А ты давай вы сморкася. Фридер сопит и сморкается. Фридер глядит и удивляется. Бочка с дождевой водой прекрасна. Она похожа на огромную вазу со множеством цветов, красных, жёлтых и белых, они свисают над её краями. Это очень красиво. Некоторое время бабушка и Фридер стоят и не могут налюбоваться бочкой с цветами, а потом Фридеру становится Скучно. Бабушка говорит, он и теребит её за юбку. Послушай, бабушка, я больше никогда не буду делать тебе радости, ладно? Я пойду поиграю и буду послушным. Поиграй, поиграй. Будем надеяться, говорит бабушка, усмехаясь, и чмокает Фридера в щёку, а потом шлёпает его по попе.